Часть вторая 1. Жили в Рязанской губернии, как и везде в России: Хоть при царях, хоть при большевиках, а в последнее время то не урожай, то засуха, то морозы от того-то голод, то болезни. То проклятая контрреволюция, которой, отродясь, никто не слыхал. А тут на тебе молодых парней и девчонок хватают, увозят куда-то. Но народ шепчется, много чего говорит. На толкучке беззубый Макар трясет кулаком и рассказывает заезжему мужичку, откуда ты из Липецка. «Прошлой зимой, что удумали, приехал поп из молодых до ранних, окормляет тутшнюю паству, значит. Привез с собой поганую книжонку, запирал с прихожанами, поздними вечерами на святки читал, пальцами грозил. бывает же!» Хорошо нас смыл, Ермолаевич. Тридцать лет прослужил кесарю, то бишь судьей. А потом решил, что баста, пора Богу, Божье отдавать. Разогнал проклятую папа из Москвы, книжку прочел, пол ногами, ругался, а потом и вовсе. Сжег после всеношный, чтобы всем неповадно было. «Господи, помилуй нас, грешных!» — крестился мужичок. Отец Иоанн был действительно молодым, выкормышем троицы сергиевой Лавры. Мальчишкой он вырос в ее стенах, задержавшись юношей в трудовых артелях. Когда живешь в атмосфере полной воли, среди розовых кустов, сдобных церквей и пышной обители, не знаешь особых бед и горестей, как будто и должны вырастать такие добротные прогрессивные священники. Да, сатана-то не дремлет, подзуживает. Соблазняет. Приехал Иоанн, только потом выяснилось, что как тайный активист безбожного сообщества ему предписывалось разведывать настроение общества, особенно верующего, вникать во взгляды местного клира, а вовсе не окормлять и не опекать паству. Но разве не ясно самому захудалому прихожанину, что такие вот пасквили, не могут исходить от доброго христианина. Наше государство, шествуя путем мирного завоевания, имеет право заменить ужасы войны менее заметными и более целесообразными казнями, которыми надобно поддерживать террор, располагающий к слепому послушанию. Разве не понимает самый отсталый колхозник, что священник не может даже в руки взять подобную дрянь без содрогания? Они понимали, конечно. Да и разве мог кто подумать, что грузин-семинарист с библейским именем Иосиф приведет богоспасаемую страну к этому ужасу? А Бог его знает, конечно. Наверное, народу, как и всегда в нашей истории, было не до того. 2. На проповеди в воскресенье Самуил Самбона гремел в полупустой церкви. «Так знаете же, что мы три блудницы?» Впереди вас стоят по пути в Царствие Небесное. Многие из них даже войдут в него, а вы будете отвергнуты, — говорил Господь. Неужели колхоз для вас важнее литургии? Неужели бессмертная душа жаждет виноградника из очередного колхоза имени Ленина? Прости, Господи, мою душу грешную. Они — божественные лозы. Старухи в сизых платочках кивали понурыми головами и мелко крестились. Они остались не у дел. Для колхоза были слишком старыми, а для пенсии не было ни малейшего повода, потому они оставались при церкви, кормились со своих огородиков и молились о том, чтобы поскорее помереть. Скоро годовщина Софии, и как хорошо, что она не дожила до этакой свистопляски, когда люди откололись от Христа, ушли в мир за свободой и танцами после смены. Лишь старухи, которым уже нечего терять, кроме своих мест, на погосте, по-прежнему приходят в спасский храм. Несут в кружку свои грошики, и да суют любимому ботяне ложки с яйцами только что из-под курочки и марли с домашним белым козьим сыром. Некогда горящие золотом подсвечники потускнели и заплыли свечным воском и жиром. Прошло уже несколько недель строиться, а вялая трава продолжала преть тут и там вместе с уже засохшими веточками березок. Самуил все думал, кому это все нужно. Что это? Для чего опустел этот некогда огромный гулкий краснокаменный храм? Весь, весь, весь осквернен. Самуил махнул рукой, прочел положенные замвонные молитвы, взял в руки метлу и принялся за уборку. Молча, не поднимая головы, выметал он с каменного пола жухлую траву, а сверху на него безмятежно смотрел голубыми глазами Спаситель, раскинув руки в благословении. А сонмы ангелов кружились по всему громадному куполу. Трава скользила, неприятно размазывалась по каменным плитам, но Самуил не прерывал своей работы. До самого вечера он выметал все лишнее, оттирал ветошками подсвечники, Нет-нет, добросал да взор на лишенные драгоценных окладов голые доски с образами. «Пророка твоего, Самуила, память!» Начал было крестясь священник, подойдя к маленькой килейной иконке, какую он сам принес несколько лет назад и повесил напротив кануна. По темному лику катилась слеза. Три. Самуил вернулся против обычного очень поздно из церкви, спокойный, умиротворенный, попросил у Евдокии поесть. Дочка, Дуняша, сядь со мной. Ты видишь, что творится? Тебе или к пришлось пройти, обманывая тех учителей, что ты даже по складам не читаешь. И в колхозе этом проклятущем теперь трудишься. Про остальное говорить нечего. Дуняша. «Изображай блажную дурочку. Тебе так будет легче выжить. Меня со дня на день арестуют, повезут в какую-нибудь тюрьму или какие каналы траншеи копать. Но я уже старый, а вось не доеду, сгину по дороге. А ты живи дурочкой блажной, как захочешь. Но не смей за мной нырять». Дуняша вспомнила, что Параска, дрянь такая, на похороны матери не приехала. Лежала она, видите ли, в родовой горячке после того, как произвела на свет Марусю. И такое ее зло взяло, такая досада. «Папаня, ты меня бросить хочешь?» Мама не предала, померла, болела и болела десять лет. Могла бы еще десять проболеть. Евдокия стукнула кулаком по столу, и зло зыркнуло на отца. «К Параскеве вон запрещаешь соваться, дескать, у нее своя жизнь». «Знаю, все знаю, Дуняша. Но так Господь распорядился. Праведники ему нужнее, чем нам с тобой. А София, душенька моя мученица, свой крест до конца несла. Не осуждай ее, не обижайся. И на меня не гневись. Крест такой мой. У тебя другой. У Пороскевы третий». Дуняша невесело усмехнулась и фальшиво затянула, на частушечный лад растягивая гласные. «Господи, помилуй, Господи, прости! Помоги мне, Боже, скрест мой донести!» Горько заплакала и убежала в свою комнату. 4. На преображение письмом Самуила вызвали в Рязань для посвящения в протоиереи. Самуил впервые за год рассмеялся, читая приглашение, и сказал, «Ну все, было теперь как протопоп вакум". Евдокия улыбалась. Отправляла отца в Рязань с легким сердцем. Мечтала, что подарит папане Митру. В Рязани было не поймать извозчика, а потому под палящим солнцем Самуил шел через весь город пешком, изредка останавливаясь, чтобы передохнуть под крышей дома или лавки. Небо казалось, как в Марьеве, будто акварельное. Хиротесия прошла очень скромно, в атмосфере нерадостного предвкушения, а какой-то печали и гнетущего страха. Никольский собор, такой родной и знакомый, разграбили и закрыли, организовав в некогда прекрасном месте овощную базу. Не осталось ни красоты, ни Бога в этих местах. Один из немногих уцелевших, Скорбящинский храм, принял в этот раз священников. Со стен печально смотрели святые, лишенные драгоценных окладов. На многих виднелись неряшливые отверстия от гвоздиков, вырванных нетерпеливой рукой. Большой белый храм возвышался посреди старого кладбища. Через аллейку виднелась Красная Старообрядческая церковь, тоже пока еще действующая. Самуил вернулся домой на следующий день протеереем, но без митры и радости. Протеерейство, как знак высокого служения, заслуг перед церковью, не радовало его, казалось теперь странным и лишним. Ему хотелось примкнуть к первым христианам, гонимым и преследуемым в древних катакомбах и не видеть белого света, терпеть всю происходящую мерзость. В конце августа на успение со всем семейством приехала Проскева, застав отца и младшую сестру в каком-то суетливом, непривычном состоянии. Оба старались угодить, подсунуть ей самый лакомый кусочек, обласкать. Самуил особенно внимателен был к средней внучке Катерине, застенчивой одиннадцатилетней девочке с глазами, как у него, васильковыми и раскосами. «Катенька! А, Катенька, поди поиграй с другими девочками! Смотри, а у нашей Мурки вон котята народились, трехцветные и серые!» Василий, муж Пороскева, помог выправить крест на могиле Софии. Пороскева насажала мелких каких-то цветочков для красоты и велев дуняши поливать и ухаживать за ними. Все взрослые как-то виновато улыбались, старались выразить друг другу любовь и признательность. О намеках старосты на арест за неповиновение распоряжением властей раскеве говорить не стали. У нее и так хватало волнений. Казалось, что она вся состоит из тревог, вечно срывающегося на крик голоса и нервных жестов. Да и в целом Самуил Ермолаевич постарался поскорее спровадить старшую дочь с семьей из Мар, чтобы сильно не мозолили глаза деревенским. А так вроде и повидались, и праздник справили, и покойную мать помянули, Можно и выдохнуть. Можно и дальше как-то жить. 5. Те заименитства выпало в этот раз на четверг, 2 сентября. Погода стояла на удивление жаркая, осенью даже и не пахло. Солнце нещадно палило сквозь дрожащий весь в дымке от лесных пожаров воздух, пахло торфом и зацветшей водой от хупты, как будто все снова начало входить в привычную колею. Народ взял отгулы, пришел, как год назад, на раннюю литургию, еще затемно. Колясин, отпросившись из филармонии, приехал петь на клиросе по старой памяти своим густым басом «Многое лето». Из Рязани пожаловал за штатный настоятель Никольского собора славный шестидесятилетний ювеналий. Было много цветов, много радостных лиц, как будто бы все по-прежнему. Из церкви народ вывалился после службы бурной волной, отдуваясь и стараясь глотнуть свежего воздуха после духоты и цветочного ладана. Печка усердно трезвонил, вызывая бурный восторг у детворы, собравшейся под колокольней. Старухи раздавали всем просфорки и, кивая, напутствовали. «С праздником, с праздником, православные!» Всех созвали на торжественную трапезу, накрытую прямо здесь, во дворе церкви на длинных столах. Были и корзины с яблоками, и кислыми грушами, и води с медом, на которые слетались пчелы со всей округи, и сладкий южный когор, привезенный ювеналиям, и зажаристые кулебяки с капустой, которые навертели все те же старухи, в сизых платочках, и пустившие слезу толстые куски сала и какие-то мелкие подвяленные рыбешки. Самуил сидел во главе стола, застенчиво улыбаясь поздравлением и всем подношением, и думал о том, что, может, и обойдется, может, и ничего, а на пророка Самуила случайно масло с лампадки попало. Над столом носился знакомый запах осенних яблок и меда, Солнце припекало сквозь тонкий черный подрясник, который он не успел снять. По правую руку Колясин что-то жужжал о том, что рад бы перебраться сюда, в Мары, за да всю жизнь быть певчим на клиросе, потому как от революционных песенок у него связки садятся. Только позови ботяня. Ювеналий вцепился в левую руку Самуила и что-то с короговоркой шептал про людей в форме, про то, что продолжают трясти церкви на предмет ценностей. Новоиспеченному же протерею хотелось стряхнуть себя обоих, выйти из-за стола и побежать, как в детстве, к папеньке в объятия, спрятаться от злых ос, искусавших щеку, от вредных гусей, старающихся побольнее ущипнуть за ногу, от брехливых псов, от старой поварихи, которая половником гоняла маленького Самуила, когда он пробирался в кухню и старался стащить самый толстый пирог. Но папеньки давно уже нет, как и вредных гусей и старой поварихи. Некому защитить, ни в чьи объятия бросится. 6. На следующий день к Сумилу домой пришли двое в форменных серых куртках с хмурыми лицами. — Здравствуйте, товарищ Бубенцов. Вы здесь заправляете культовым заведением. Сумила отставил кружку с чаем, прищурился, улыбнулся. — Здравствуйте, товарищи. — Но я. Пройдемте в здание, нам нужно его осмотреть. На вас жалобы от жителей поступают. Смыл молча накинул телогрейку на тонкую посеревшую от времени рубашку, заштопанную на днях под мышкой Евдокии, и пошел впереди этих двоих. Дошли до церкви они быстро, прямками было минут десять, мимо старостяного дома с синими кудрявыми наличниками и задорным коньком на крыше мимо садика Алексеевны с желтыми сливами и пышными кустами, черные смороды, мимо вырытого прудика, где летом малышня спасалась от жары, мимо, мимо, мимо. Втроем в молчании они подошли к храму, Сумыл отпер тяжелые деревянные двери с вензелями и впустил сотрудников каких-то, он не очень понимал каких именно, органов внутрь. Двое в сером стали медленно расхаживать взад и вперед, останавливаться у разных икон, что-то записывать в книжечке, направились к алтарю, залезли в церковную утварь, вертели в руках серебряные потиры и чаши, старинные Евангелия в драгоценных окладах. Самуил, поджав губы, молча на все это смотрел. «Вот что, Самуил Ермолаевич, заведение у вас зажиточное». — Мы составим опись, на днях придут изымать излишки роскоши. Не дай ваш бог, чего-то из описанного не окажется при изъятии. Пойдете по уголовной статье, лично. Зло отчеканил тот, что был помоложе. — Так, товарищ, уже изъяли все излишки? Остались-то пары евангелий? Да кое-какая старенькая серебряная посудка. — А уже это мы решим, товарищ Бубенцов. Самуил знал, что его храму повезло, потому как имущество церкви уже давно начали изымать. Отдавать музеям, запирать в хранилище. Да кто ж скажет, что еще с ним делали. Преображенский храм уже давно лишили и богатых окладов, и драгоценностей, которые приносили позажиточнее прихожане к иконе Спаса Нерукотворного. Много чего передали в Рязанские музеи. Одно радовало священника — Мощевиков в храме не водилось, а потому и глумления не будет, и греха, попустительства. А вещи пусть забирают подчистую. Что ж там? Бога не ограбишь. «Ведите на колокольню», — просипел старый. Самуил снова молча повел их по крутой лестнице на колокольню. Там, по обыкновению для теплого времени года, под колоколами дремал Петька. Священник наклонился, потрепал нежно звонаря за плечо, чтобы не испугать. Петька проснулся, зевая и протирая кулаками глаза, с удивлением громогласно спросил, тыкнув пальцем в людей: "Кто?" Самуил одними губами сказал: "Не наше дело. Ваш звон мешает выходные и по ночам спать трудовому элементу. И такой хороший металл нам нужен на станки, нужно поднимать советскую страну." Вы и так жировали долго. Так и быть, вам оставят два-три небольших колокола, остальные конфискуем. Петька, прекрасно читавший по губам, взревел. «Да как же это?» да! Самуил повис у него на плече, поглаживая и стараясь успокоить. Но Петька был здоровым уже мужиком, оглохнувшим в подростковом возрасте после долгой и тяжелой болезни, хоть и застенчивым и кротким. За этот дефект его нигде не хотели брать на работу, боялись, что либо в поле пришибет, либо еще где совсем себя изродует. Только София придумала взять Петьку в звонари. Так он и подвязался, седьмой год, на колокольне. Старый сиплым голосом вытащил маленькие пистолетики и направил на Петьку. Самуил шагнул вперед, замахал руками. «Что вы, что вы! Под мою ответственность не стрелять, Христа ради!» Старый искривился, вспомнил, как пришел венчаться к Самуилу со своей пузатой Катькой. Уж больно Катька хотела венчания. Не хватало ей гражданского брака. Думал, что придется деньгами умащивать, уговаривать. А этот поп пожурил, пожурил, да сказал три дня попоститься почитать молитовки и приходить в субботу на венчание. Что в таком-то греха большого нет и крестил потом его сыновей. У всех дети мерли, а у него выжили все трое. Хотя никто не верил, что и крещение-то переживут. Да вот Катька год уж как в земле лежит. Как она выла перед смертью, чтобы он к ней папа позвал. Да он уж не решился. Убрал сиплый пистолет и громко-громко сказал. «За нападение на сотрудников при исполнении». «Мы должны тебя арестовать, звонарь! Посидишь, подумаешь о том, на кого пасть разевать!» Он оттолкнул плечом Самуила, схватил за грудки Петьку и поволок вниз. Молодой остался стоять на площадке колокольни со шарашенным Самуилом. «Власть наша, а твое время прошло, поп! Берегись!» И пошел следом за товарищем. Ветер свистел в ушах у священника, нашептывал мрачные истории, раскачивал маленькие колокола и гнал пыль. Семь. Петьку с тех пор никто не видел. Самуил собрался уже поехать в Рязань, поговорить с ювеналием, сходить в тамошнее отделение милиции, справиться о судьбе звонаря. Да как раз в этот день приехали изымать. Изымали быстро зло, срывались с немногих уцелевших книг оклады, выколупывали камешки из оставшихся украшенными икон и лампадок, забрали всю серебряную утварь, оставив только оловянные и мельхиоровые предметы, снимали ажурную финифть, забирали расшитые покровы и облачения. Казалось, что эти люди никогда в жизни не видели красоты, а сейчас она их угнетала унижала, поэтому они старались ее уничтожить, загубить, вырубить на корню. После изымателей по алтарю валялись распотрошенные, вывороченные из своих переплетов книги, ноты с сартами, как их называли певчие, рассыпаны по клиросу, хотя вот они-то были в блеклых коричневых папках, никакой роскоши и в помине. Записочки и поминальные книжки, закинуты под канун, из которого выкручен серебряный крестик со стекляшкой на верхушке. Кто-то случайной или злонамеренной рукой смахнул на пол иконку с пророком Самуилом. Суровый царь Давид горько смотрел со своей верхотуры на все происходящее. Разруха, абсолютная разруха царила здесь. А это еще Самуил не видел, как отцепляли колокола, и примеривались скидывать на назем, потому как тащить их по крутой винтовой лестнице никто не решился. Старухи гусиным шагом передвигались от одной кучки чего-то разбросанного по полу к другой, мелко крестились, выли в голос, да никто на них не обращал никакого внимания. Когда первый колокол исполинский Илья, как его прозвал Петька, с чудовищным грохотом обрушился на щербатые камни двора, К Самуилу подошел тот старый сиплый мужчина в сером. «Самуил Ермолаевич, пока служите, как служили, но лучше не попадайте к нам на вид. Пощады не будет. А как же, и Печенька? когда выпустите?» «Звонарь-то баш, «Да он подрался с сокамерником, тот его и зарезал на медни. Бывайте». Самуил опустился на пол рядом с перевернутой скамейкой и горько заплакал. Не серебряных потиров или камешков из иерусалимских лампадок он жалел, а самой жизни, которая стремительно уходила из этого места, из этих людей. Разве мог тихий Печка с кем-то подраться, если только сокамерники не начали у него отбирать колоколов? Да какой уж там убили Печку? помилуй его двори и душу, приставившегося в недрах Авраамовых. 8. Когда вернулась из колхоза Дуняша, Самуил уже успокоился. Дал всем недрогнувшим голосом распоряжение привести все в порядок и готовиться завтра к службе и панихиде по новоприставленному рабу Божию Петру. Старухи в сизых платочках деловито собирали ноты и папки, Ползая на карачках, вытаскивали записочки и худые поминальные книжечки из-под кануна, поправляли фитили, затепляли лампадки. Служка Алексей расставлял все по местам в алтаре, стараясь из оставшегося навести привычную торжественную красоту. Алексей. стели везде черные. Его не забрали. Храм не закрывать читать псалтирь круглосуточно. Я сам буду, по мере сил, все время здесь. Самуил подумал и добавил. «Маня, срежь розы, если какие остались в саду. поставь ко всех скорбящих». Хлопотливая древняя маня подхватила юбку и быстро, хромая, направилась в сад. Вернулась она с охапкой кречневато розовых роз, уже распустившихся во всю свою мощь. Из-под ящика со свечами она достала большую глиняную вазу, украшенную белой глазурью и замысловатыми голубыми узорами. Затем метнулась обратно на улицу к колодцу, оставив благоухающую охапку на ящике. Еще несколько раз повторялись эти суетливые метания, когда пришлось обломанным ножом с желтой ручкой покороче отрезать стебли роз, отнести к скорбящей, убрать осыпавшиеся на пол лепестки. Богородица с большой потемневшей деревянной иконы печально смотрела и на маню, и на цветы. Казалось, отведи чуть взгляд, и покачает она головой. Разводила она руками над всеми скорбящими и шла по ступеням вниз. Слух о случившемся в храме разорении и о гибели печки быстро разлетелся по окрестностям. Народ тонким ручейком потянулся в храм, приносили кто что мог, и еду, и старые дедовские облачения. Оставшиеся в сундуках, кто-то приволок древнюю, очень ветхую площадницу Богородицы, хранившуюся где-то на чердаке. И понимал Самуил, что они из жалости тащат, а хотят поскорее отделаться, избавиться, выбросить, пока совесть не позволяла. а по пути. Чего ему и так досталось? Многое он, обливаясь слезами и бесконечно прося прощения, сжигал, потому как применение вещам уже не могло быть. А что-то и вовсе было опасно хранить, как, например, портреты давно убитого царя. Последним к Самуилу в пустой храм притащился Володя, староста, размазывая слезы и сопли по чего-то грязному лицу. Самуил Ермолаевич, я ж не знал я. Самуил с безразличием посмотрел на того. «Володенька, всегда есть Иуда. Без него никак». Развернулся и зашагал к алтарю, зная, что Володя не рискнет пойти следом. Девять. Дуняша вернулась вихрем с работы и швырнула с размаху желтоватый толстенький журнальчик на стол. «Полюбуйся, папаня. Кто это тут у нас, а? Иван Белавин». «Новые уловки попов!» Эти журналы регулярно привозили в колхоз и раздавали молодежи. Кто-то с интересом листал и зачитывал в обеденные перерывы, в столовой, особенно занимательные истории. Кто-то с опаской брал и уносил домой, не осмеливаясь открывать у всех на виду. Но большая часть взрослых работников игнорировала такую периодику, брезгуя одним названием. Самуэл вытер руки ветошкой, потому что возился со старым серебряным окладом, почерневшим от времени. Он его еще сильнее измазывал ваксой, чтобы, если и дома придут изымать, то хоть на спасителя бы не позарились с истончившимся и в одном месте прорванным нимбом. Это была старая маленькая иконка с две ладони, какой благословил его тесть, а с не заметят. С возрастом он стал плохо видеть вблизи, но очки все так и не выписал. Просто отодвигал от себя книгу или газету как можно дальше и читал, а во время службы и вовсе доставал из услужливой памяти нужные слова. В деревне Мары Московской области местный поп пускается на всяческие хитрости, чтобы привлечь к культу детей и молодежь. В день своих имянин Он роздал детям по 15-20 копеек и, стратив на это 20-25 рублей. Самуил в гневе отбросил от себя журнал. Но и мерзость, Дуня. И пошел отмывать руки от ваксы и паскудного журнала. Десять. Иван Белавин, тот самый батюшка Иоанн из Москвы, которого выгнал Самуил за чтение с паствой, паскудной книжонки и протоколы, сионских мудрецов. Видать, он и потом наведывался в Мары, а может, и вовсе придумал эту дрянь, чтобы выслужиться перед начальством и отомстить старому священнику. Он недолго продержался в рядах обновленцев и помощников безбожных дел, был сослан в Сибирь. А что уж с ним там сталось, никто бы не сказал. Самуил долго ходил злым и все мыл руки, как будто журнал испачкал их чем-то жирным и липким. Он думал написать в редакцию письмо с опровержением, даже начинал несколько раз, но в гневе рвал бумагу. Это нас же было придумать название «Безбожник». Лучше и не скажешь про таких выхрестей. В итоге журнал тот Самуил сжег в печке, читая 58-й псалом от врагов. На этом успокоился и продолжил свои обычные дела. По ночам он читал псалтирь и богородичные правила, которому он научил Засима в храме. Свечей для служб уже не было, потому приносил он из дома то стеариновую, то жировую для чтения. А единственная лампадка горела у иконы всех скорбящих. 11. Храм теперь так и стоял круглосуточно открытым. Самуил продолжал совершать службы чаще всего для двух старух, и кривого служки Алексия. Псалтирь читали постоянно по убиенному Петру. Звонить теперь было некому, поэтому Самуил принес из дома маленький ярославский колокольчик и собственноручно трезвонил, стоя на паперти. Мания на следующий день после разорения храма слегла и так больше и не поднялась. Три дня как отпели и похоронили ее под раскидистой березой, Хорошо земля не успела промерзнуть, а то к концу месяца намечались уже заморски. Володенька ходил сумрачный, все сильнее кидался на людей, требовал большего уважения к власти, стал проводить какие-то несуразные политпросветительские собрания два раза в неделю, кричал, топал ногами, призывал к сознательности, вывешивал у себя на крыльце списки несознательных. А деревенские над ним посмеивались и не принимали всерьез. Кумушки шепотом выговаривали его жене, дескать, сдурел совсем мужик, с жиру бесится. В то время две семьи в одну ночь снялись с насиженных поколениями мест и уехали, только затки повозок и видали. Все побросали, и красивые сервизы, и курей с козами, которые теперь бесприютно бродили по деревне и пытались пристать то к одному хозяйству, то к другому. И мебель ладно выточенную местным плотником из дуба. Странно было смотреть на эти некогда полные чаши, а теперь эти дворы прибрал к рукам Володенька и кричал на всех, что здесь теперь поселятся важные люди из Рязани, чтобы никто не смел вандальничать. 12 Колясина арестовали в начале октября того же года. На концерте перед коллективом колхоза его третий раз подряд попросили спеть ненавистную песенку про страну родную. Он вдруг на припеве взбеленился, хряснул по крышке рояля тяжелым кулаком, послал всех к какой-то матери и ушел за кулисы. Из гримерки его забрали в милицию. Дмитрий Васильевич угрюмо из-под смотрел на милицейского, который записывал что-то в протокол. «Дмитрий Васильевич...» Ну, хорошая же песня, вон как народ ее любит. А вы что ж? Может, у вас лихорадка? Переутомление. Молодой милиционер искренне хотел подтолкнуть Колясина в верном направлении, отправить в санаторий на извлечение, чтобы бас потом с новыми силами вернулся на сцену, принес искренние извинения и продолжил свою, в общем-то, хорошую жизнь. Но Колясин все прекрасно понимал. Мне, юноша, переутомление не грозит. Я на сцене в два раза дольше, чем вам лет. Не могу я, понимаете, не могу я это петь после сарти и глинки. что мне от этой веселенькой музычки, которую хорошо в кабаках горланить. Молодой милиционер вздохнул, почесал в затылке и примирительно сказал. «Дмитрий Васильевич, давайте я схожу за водичкой». А вы тут посидите, отдохнете, подумайте. У вас супруга вон молодая какая. Говорят, пополнение скоро ждете. Разве ж плохо?» Колясин вздохнул и не стал ничего отвечать. Оперного баса осудили за контрреволюционный саботаж на год заключения с конфискацией имущества. Его молодая беременная жена была вынуждена уехать к родителям в далекую деревню с одним чемоданом в руках. Колясин не выдержал суровых условий тюрьмы и умер спустя три месяца от дизентерии. Молодой милиционер, пытавшийся хоть как-то облегчить судьбу любимого артиста, долго оставался на своем посту без повышения. 13. Дуняшу вызвал на разговор председатель колхоза. «Евдокия Самуиловна, присаживайтесь, присаживайтесь, не жеманчите. Вы хорошая работница, старательная. На вас положиться можно в нашей ответственной работе. Но не гоже сейчас крестиком щеголять!» Увидев округлившиеся глаза Дуни, председатель замахал руками. «Не говорю совсем снять, убрать. Прикалить булавкой изнутри платья, что ли?» «Не то время. Не то время. «А то будет когда-нибудь», — зыркнула глазами Дуня и поднялась. «Да постой. Ну, садись», — с нажимом сказал председатель, размахивая правой рукой. «Теперь у нас обязательные еженедельные политические занятия. Не посещать нельзя. Они будут проводиться по воскресеньям утром в 9 «А как же выспаться и отдохнуть трудовому элементу?» — с усмешкой спросила Дуня. «Да куда я денусь?» И ушла, хлопнув дверью. 14. Стояла ничем не примечательная сентябрьская суббота. Волнами снова находило тепло, хоть солнце уже не так грело. В огородах убирали последние кусты картошки, жгли подгнившие доски заборов и старые овощные ящики на больших кострах, отовсюду тянуло обычной осенней жизнью. Дуняша по недавнему обыкновению прятала все самое ценное в поленнице, стараясь в целом вести себя как обычно. Но сегодня с самого пробуждения на нее нашло невероятное волнение. Хотелось куда-то бежать, что-то делать. Самуил же напротив сидел на кухоньке, совершенно спокойный, что прохудившийся носок, думал о вечерней службе, о том, кто будет на следующей неделе печь просфорки. Безмятежность на него накатила, как будто и не было разоренной церкви, как будто и не померла Маня, как будто и не убивали Петьку, как будто все идет своим чередом, без особых потрясений. В неслужебное время он ходил в обыкновенном костюме, смотря по времени года, в черном или же коричневом, в жаркие летние дни, в сером из толстого, но прохладного льна. Вот и сегодня он был в черном поношенном костюме, телогрейка висела при входе на крючке, всегда готовая к его услугам. Сонная полудохлая муха лениво жужжала на окне, пытаясь то ли вылететь, то ли остаться в доме на зимовку. Ветер, как будто играясь, швырялся по ту сторону веселыми разноцветными листьями, сдувал дым от костров и стелил почти по земле. К дому, противно чем-то скрипнув, подъехал черный воронок. Такой уже один раз видали на улицах деревни, Тогда он привез человека в один из освободившихся домов и уехал. Но народ перешептывался, что не к добру такие машины, уж больно страшные черные. Дуня, ошарашенная и растрепанная, вбежала в дом. «Папаня, папаня!» Самуил оставался по-прежнему сидеть за столом, Разве что отложил нитки и иголку. «Крест такой, дочка. Помни, что я тебе сказал». Тихо проговорил он, готовясь встречать незваных гостей. Вошли трое, среди них Самуил узнал сиплого старого человека, который приходил делать опись. «Самуил Ермолаевич Бубенцов?» После того, как священник кивнул, тот продолжил. «Собирайтесь, можете взять с собой перемену белья». Гребень, кружку, ложку. Что вам еще там может понадобиться? Вы обвиняетесь в контрреволюционной деятельности и ведении активной антисоветской пропаганды. Сегодня вас отвезут в ряжскую тюрьму до выяснения обстоятельств». Дуня зарыдала, стала бросаться в ноги пришедшим, что-то причитать, молить, но на нее как будто никто не обращал особого внимания. Отпинывали носками невычищенных сапог. Пришедшие не стали себя утруждать обысками, видя скромную обстановку дома. Они как будто с полным безразличием отнеслись к своему делу и не старались ни запугать, ни ободрить арестанта. Им просто нужно было выполнить свою работу. Завидев воронок в дом к священнику, поспешил деревенский староста. Заглянул он в открытую дверь вкрадчиво, постучал для приличия костяшкой пальца по косяку. «Здравствуйте, товарищи! Я деревенский староста. вы не скажете, по какому делу!» Льстиво улыбаясь, начал Володенька. Самуил в этот момент как раз поднимался из-за стола, собираясь то ли утешить дочку, то ли пойти собирать нехитрые пожитки. Посмотрел он на Володеньку сурово и сказал, прежде чем уйти в свою спальню, «Да арестовывать меня пришли, злостного преступника, Володенька!» Староста оторопел. Ему хотелось подколоть священника, как-то прижать к ногтю. Оттого он и стал писать прилежные отчеты о деятельности служителя культа. Но до такого он точно никогда в своих фантазиях не додумывался. «Ну как же, смыл, Ермолаевич, товарищ!» — Я знаю батюшку уже семь лет, образцовый. — А это не вам решать, товарищ староста, — сипло оборвал его один из пришедших. Он прекрасно знал, кто писал те обстоятельные отчеты и относился к автору их брезгливо, как к мокрице. Дуняша каталась в слезах по полу, рвала на себе волосы. Володя попытался приобнять ее за плечи, как-то успокоить, но она со страшными глазами отшатнулась, закричала. — Иуда! Какой же ты, Юда, Володенька, господи, да за что же?» Самуил не прошло и пяти минут вернулся, держа в руках узелок с бельем, эмалированной кружкой и плошкой. На старенький коричневый костюм он надел подрясник, а на плечи накинул толстый пальто на ватине. Жаль, что шапка у него была только одна. Маленькая, каракулевая, почти скуфейка, да одни варежки, которые вязала Дуняша прошлой зимой. «Я готов». Пришедшая троица взяла под руки Самуила и повела к воронку. Безропотный священник прилежно передвигал дрожащие ноги, но старался не показывать ни страха своего, ни отчаяния. Уже забираясь в кабину, он оглянулся и тихо сказал. «Прощай, дочка, авось до ссылки не доеду». Машина тронулась, снова чем-то неприятно лязгнув, и покатила по утоптанной деревенской дороге. Дуняша, захлебываясь слезами и криком, побежала следом. Она бежала и бежала. Уже закончилась деревня, пошли поля с убранной пшеницей и ячменем. Иногда ей казалось, что отец оборачивается в черной страшной машине, глядит в заднее узкое окошко и улыбается. Но, конечно, она не могла видеть так далеко. Ненадежное зрение, застили горячие слезы. Она все бежала и бежала, пока ноги не подкосились и она не упала где-то посреди поля. Следующим утром ее нашли работники колхоза в бреду и отнесли домой. Никто не надеялся, что она оправится. 15 К Дуняше перебрались две церковные старухи — Акелина и Татьяна. Алексей все прибрал в церкви, у себя под рубашкой спрятал пару образков и протеерейский крест, который хранился в престоле. Он запер храм и колокольню и принес ключи исхороненные у сердца в дом. Дуняша почти месяц пролежала в бреду. Все время звала папаню. Почти не ела, хотя старухи, как могли, старались варить ей каши и бульоны, обмывать, как-то ухаживать. Но какие силы в 70 лет! Однако дом они содержали в чистоте, регулярно отчитывались деревенским кумушкам о состоянии больной неизменно говоря, что с каждым днем получше, пояснее рассудок. К ним часто наведывался деревенский староста Володенька, справлялся о здоровье священниковой дочки, сам общался с председателем колхоза, который дважды приезжал вместе с доктором. Врач осматривал Евдокию, разводил руками и предлагал отвезти ее в скорбный дом, потому как вряд ли она сможет оправиться от такого потрясения. Председатель — человек мягкий и в каком-то смысле сострадательный, отказывался от этой затеи, видя, как заботятся о ней старухи. Он понимал, что в ближайшее время Евдокия не работник, но и сумасшедший ее считать не желал. Трижды появлялся на пороге дома сипатый, хотел допросить Евдокию Самуиловну Бубенцову, дочку, проживавшую с осужденным. Но ему показывали женщину исхудавшую, не похожую на себя, с синими кругами под глазами, мячущийся в постели, и он уходил. В свой последний приход он натолкнулся на почерневшего всего сохшегося деревенского старосту, дежурившего на крыльце дома. «У меня приказ об аресте, не могу я больше тянуть. Ее тоже должно отвезти в Ряжск, Владимир Семенович». «Кого вы повезете, товарищ Агапов, сумасшедшую дурочку? Порвите приказ или скажите начальству, чтоб помрет она со дня на день?» Сипатый покачал головой и ушел. Больше его в деревне не видели. Спустя три дня, 14 октября, когда жена деревенского старосты пошла до света доить коров, обнаружила мужа своего уже холодным, висящим на балке хлева, синим распухшим, вывалившимся языком. До вечера ждали из соседнего ряжска милиционеров, потому как дело казалось странным и необъяснимым. Как мог повеситься деревянский староста, политический активист, молодой еще мужчина с большим семейством? Милиция приехала, когда от тела начал струиться нехороший запах, пугавший коров. Старосту сняли, забрали с места преступления тела, добротный кожаный ремень, колченогую табуретку и заплаканную старостину жену. Все, включая и молодых милиционеров, считали, что это уголовное дело, убийство. Но правда была такова, что Владимир Семенович Володенька, будучи по природе своей совсем не злым человеком, наконец понял, что отчасти во всех происходящих в марах бедах виноват и он. Начиналось все невинно. Его попросили присматривать за жителями, следить за порядком, заниматься просвещением, так как он в юношестве окончил земскую школу и по всему был грамотным. Затем, чуть припугнув, попросили писать подробные отчеты о деятельности священства, местного доктора, председателя колхоза и некоторых других. Старостина жена всю дорогу в Ряжск монотонно и тихо выла, не говоря ни одного внятного слова. Ей, в отличие от остальных деревенских и от милиционеров, все было понятно. И теперь ни ей, ни ее детям житья не будет. Но вот только куда ей деваться?